Глава восемнадцатая Не думала я никогда, что занятием моей жизни станут дети. Однако ж, учитывая собственное дело, связанное исключительно с ними, все именно так и получилось. Юля, крутой босс, вернулась, но совсем в упрощенном и мягком варианте. С гордостью осматриваю проделанную на пару с Ольгой работу. Какие же мы все-таки молодцы! Все сделали сами, без посторонней помощи, а главное, без мужчин в нашей жизни. Единственный парень на нас четверых — это мой Ванечка. Хорошо похож на меня, а не на Стаса. А то психологически было бы труднее, возможно. Зато Аня — копия своего папы. Но так как девочка, никаких негативных эмоций у меня не вызывает. Да, до сих пор тяжело даются мне мысли о бывшем муже, Не могу простить предательства, причем даже не измену. Он, кстати, так заново и не женился. Каюсь, изредка слежу в интернете за его жизнью, успокаиваю свою совесть тем, что это исключительно для собственной безопасности. Так вот, не измену я не могу простить, а то, что подставил по работе, подставил и не нашел в себе смелости прямо поговорить. Для меня это верх низости. оболгать человека и не дать ему ни единого шанса на то, чтобы обелить себя отвратительный поступок, недостойный мужчины. Таким традиционно женщины грешат, по крайней мере так считается. Однако ж со мной подобным образом поступил Стас, и именно из-за ситуации с выставлением меня виноватой со всех сторон я так до конца мысленно не отпустила бывшую семью. До сих пор я изредка веду с ними диалоги у себя в голове, хотя давно надо бы прекратить и зажить с безмятежным рассудком. Однако я все никак. Смотри, как наши выступают, умнички. Оля слегка толкает меня в бок. Горжусь ими. Я тоже, милые. Я тоже, отвечаю сестре с улыбкой, выныривая из очередного обмусоливания обиды. Раз уж детские выступления начались, значит и наш с Ольгой выход не за горами. Нужно собраться и хотя бы глянуть в зеркало перед выходом на сцену. Вот бы папа Даша ее увидел, может тогда загордился бы дочерью. Продолжает Ольга. Она начала спрашивать о нем, пришлось рассказать, но теперь я постоянно боюсь, что Даша как-нибудь возьмет да и сядет на электричку. чтобы посмотреть на отца и сестричку. Очень этого боюсь. Хоть самой отвози, а то ведь ребенку не объяснишь, почему от нас отказались. Ох, тяжело выдыхаю, представив такую ситуацию с Аней и Ваней. Мои еще не донимают расспросами об отце. Им хватило объяснения, что его у нас просто нет. Но у нас и кота нет, которого они очень сильно хотят. Подозреваю, отец для них Пока что кто-то вроде кота. Вы ведь с Дашей тоже одни. Они и не видят никакой другой семейной модели. В этом-то и кошмар. Мы не даем своим детям полноценную семью, произносит моя сестра с фаталистичной интонацией в голосе. Успокойся, мой тон ожесточается. Мы им даем более чем достаточно. Наличие отца под боком не значит абсолютно ничего. Впрочем, как и мужа. Ты хоть в официальном браке побывала, а я совсем никому не нужна, — вздыхает Ольга. Ты меня со своим комплексом неполноценности утомляешь. Произношу резче, чем следовало бы. Пора идти речь толкать. Соберись лучше. Мы крутые боссы. Это ты крутой босс. Все цифры и прочие заумные вещи на тебе, а я скорее декоратор и духовный вдохновитель. Так и скажем. Киваю... и уверенной походкой поднимаюсь на сцену. Общественные выступления никогда не были чем-то сложным для меня. К счастью, для Ольги тоже. У нее лишь один пунктик — на отце Даши. Впрочем, кто бы ее ругал, уж точно не человек, так и не отпустивший обиду на бывшего мужа и его семью. «Деточки наши, вы большие молодцы!» Обнимаю всех троих, После окончания официальных мероприятий сейчас дождемся тетю Олю и поедем домой. Простите, Юлия Сергеевна, можно вас на два слова? Окликают меня сзади. Кто вы? Оборачиваюсь, не скрывая недовольства. Екатерина, я блогер. Мой канал помогает женщинам добиться справедливости. Представляется девица. Мм, очень приятно. Растерянно отвечаю. И каким образом мне нужна справедливость? В чем? Странная девушка. Ссориться с ней не хочется, но и общаться тоже. Я не займу много вашего времени. Всего лишь одна фотография. Она щелкает нас на телефон без предупреждения. И скажите, ведь с момента рождения ваших детей вы не получали помощи от их отца Станислава Богодерева, верно? Он никак не участвовал в вашей жизни. и буквально выкинул беременную на улицу. Я резко меняюсь в лице. «Откуда вы? Что за бред? Все не так. Я сама приняла решение. Но откуда?» Бессвязно бормочу. «Мама, тетя говорит о нашем папе?» спрашивает Аня. Тут разум возвращается ко мне. А вместе с ним и неприятные ощущения липкого холода от осознания, что именно происходит. Хочет написать эта блогерша. Я не собираюсь никак комментировать ваши догадки. Не смейте писать обо мне и моих детях. Я не даю своего согласия. Произношу твердо и торопливо увожу детей с складящимся сердцем.